Глава 14. Вечер, 25 июня. 17 дней до конца таймера. Уф, было сложно. бородатый мужчина отёр под со лба и обернулся к закрывающемуся порталу. А теперь поглядим, что дали. Наконец, потянулась женщина за 40. С новым уровнем ощущаю себя помолодевшей лет на пять. «Ты говоришь это так часто, что твой возраст уже должен быть отрицательным». Большая часть команды, включая женщину, засмеялась. Иванов Александр просто ради сохранения образа натянул улыбку. Но внутри его все это уже жутко достало. Портал выделили по-настоящему далеко. Пять часов в набитой до отказа машине довели его до ручки, но он старательно изображал образцового мечника. И, конечно, был недоволен тем, как с ним обращались. Опыта едва хватило добить заветный 15-й уровень. Как обычно, маги собирали сливки, пока он страдал в авангарде. Сейчас он смотрел в дерево навыков, выбирая из нескольких вариантов. Сопротивляемость негативным эффектам, улучшение стандартного сокрушительного удара или же улучшить способность, выделившую его из массы. Что-то интуитивно заставляло сомневаться, но он сделал этот выбор. Навык жажда пожирателя улучшен. Усилен эффект, увеличено время действия. Возможно, суммирование двух эффектов с неотвратимой отдачей. По телу пробежала дрожь. Он ощутил, как его дар меняется и развивается, как он сам становится совершенным бойцом. «Шурик, витаешь в облаках?» Подтолкнул его баффер с магией света, отчего лицо мечника на секунду сморщилось и приняло дикое выражение. «Ты чего?» Одарённый опомнился и натянуто улыбнулся. «Извини, просто думаю, что мог действовать лучше». «Это точно», — признал лидер отряда. «Но у тебя опыта мало, простительно. По пути как раз разберём ошибки всех». «Хм, о, ничего так меч». «Мне как раз нужен получше», — оживился Иванов. «Не в этот раз», — нахмурился мужчина. «Гриша нужен нормальный новый клинок. Ты, новичок, и не такой уж большой вклад внёс. Подкачаешься и тоже улучшишь снаряжение». «Но я же бился в авангарде». Сдержанности не хватило. Ещё и по плечу похлопал тот самый Григорий. Высокий, крепкий и со стихийным навыком, делающим упор на ближний бой. С целой кучей разных крутых атак. Ты сдерживал монстров, но мешал остальным в команде. Не маячь ты в зоне поражения. Многих устранили бы на подходе. Ну, это опыт. А твой меч не так уж плох, и у тебя много силы и выносливости. Иванов выдохнул и кивнул. Пока изучали награду, он сходил к скинутому вдали рюкзаку и вытащил оттуда огромный терм, с которому тут же приложился и сделал несколько глотков. Сидя спиной к команде, он незаметно взял другой точно такой же, и пакет развесных печений с джемом. После тяжелой битвы часто хотелось перекусить. Хотите сладкого морса? Еще прохладный, клюквенный. И перекусить. Не знаю, как вы, а я жутко голодный. О, я не откажусь. Тут же оживилась женщина. Битва, к счастью, вышла не слишком кровавой. Враги типа насекомых зеленой жижей, которая опытных одаренных уже не вызывала рвотных позывов. Иванов тоже взял печенье, однако незаметно сплюнул джем. Морсом тоже освежились почти все. Тем более одаренный показал, что у него есть еще, его не обделяют. Трудно было найти группу, которая взяла усилителя. Аргументом послужило лишь «Я честно набил уровень с первого безодаривания богами, имею достаточно большой опыт». И то его доля в награде была ниже, ведь остальные уже были от 15 до 20 -го. Про то, что ему позволили добить нескольких монстров, Иванов уже и забыл. Это казалось ему малой компенсацией после украденных убийств. Весь тот опыт был его. Он должен был пролить кровь. Сейчас эта уверенность только укрепилась. Но и найти сильное снотворное оказалось до ужаса просто. Тем более, когда он говорил, что у него ужасные проблемы со сном. Вопрос был лишь в повышенной живучести одарённых. Но ранее он убедился, что его подобная смесь пробивает. «Санёк, спасибо. В машине сухариков с паприкой оставил и пиво в сумке со льду. Теперь отпразднуем». Георгий вернул сильно похудевший пакет с печеньем. «Отправляемся назад. Идём аккуратно. Мало ли один из монстров затаился и ждёт нас». Лидер повёл группу через лесополосу в сторону машины. Иванов ждал, отчитывая время. Планировал последовательности и выбирал позицию. Самый сильный и опасный лидер, а также один из магов, отказавшийся от сладкого и полезного напитка, были основными целями. «Ребят, что-то меня мутит», — сказал один из одарённых, запинаясь. Активирован навык «Жажда пожирателя», второй уровень. Плюс 60% сила, плюс 60% ловкость, плюс 60% выносливость, На восемь минут. Последние сомнения исчезли. Иванов был уверен, что эти люди также им пользовались. Он видел, что они его не уважали. Прямо говорили, что его старания им только мешают. Два наточенных кухонных ножа, который одаренный держал, вроде как на крайний случай, сверкнули с ужасающей скоростью. Один вошел в шею лидера отряда, второй точно в позвоночник, идущего чуть дальше мага. Активация пассивного навыка «Вечная жажда». Активирован навык «Жажда пожирателя» — второй уровень. Эффект суммирован. Плюс 120% сила, плюс 120% ловкость, плюс 120% выносливость на 16 минут. Тело наполнило невиданная сила. Воителю казалось, что он сейчас всемогущий, может свернуть шеи хоть всем стражам одновременно выйти против армии и искупаться в их крови. Сообщение об уровнях он пропустил мимо сознания. Пора брать свое. Неудобный меч показался совсем легким, когда он его выхватывал. Не успевший среагировать на внезапное нападение сонный Георгий, присвоивший его меч, лишился головы. Еще один выпад, и более прыткая макичка оказалась нанизана на лезвие. Началась резня. Постоянное повышение уровня накатывало с эйфорией, переходящей в боль, заставляющей ранить, но не добивать мгновенно. Замедленная реакция и удар в спину сыграли решающую роль. Лишь несколько быстрых магических атак бессильно растеклись по сверкающему алым энергетическому доспеху. Девять человек оказались на земле. «Почему?» — прохрипел последний выживший, лежащий с торчавшим из спины кинжалом. «Монстр, сука! Человекоподобный! А, Он закричал, когда меч отсёк его руку с искрящейся магией. «Что ты там вякнул? Я человек! А вы моя добыча!» С безумным диким рёвом Иванов вонзил меч в шею одарённого. Уровень повышен до 22 второго. «Да в смысле? Чего так мало?» Яростный рёв походил на рык животного. Он с размаху ударил ближайшее дерево, срубив его одним мощным взмахом, усиленным магией. Ну хрен с ним. Он отшвырнул простой клинок и улыбнулся, посмотрев на справки эффектов. Оказывается, отдача все же ослабевала. Сейчас он поплатится всего-то 10% ослабления на 20 минут. Безумно улыбнувшись, он стал изучать добычу. То, что не нравилось, просто бросал в рюкзак. Другое надевал на себя. Таймер навыка закончился, и эйфория битвы немного отступила. С уколом боли и ощущением всеобъемлющей усталости пришел страх, что его обнаружат. А ведь он пока не добрался хотя бы до 30-го, а лучше 35-го, чтобы быть ценнейшим кадром. Но он ведь сможет нанести себе пару ран, измазаться в крови оставшихся позади насекомых и заявить, что опасность пролома недооценили. Однако он добил босса, вынес раненых товарищей, но не смог их спасти. Улыбка на лице парня стала поистине демонической. Да, они должны мне поверить. Фиолетовый кристалл с движущимся облачком энергии внутри едва заметно набрал в яркости. Я даже на секунду засомневался в увиденном. В такой ситуации немудрено увидеть то, что хочешь. Но нет. Я уверен, что он светится чуть ярче. Я сохранил курс, обратив внимание, что сначала камешек чуть набрал яркости, а потом померк. Мы рядом. Сергей даже не сразу понял и подумал, что рядом с аэродромом. А потом уставился на меня круглыми глазами, когда я начал плавно снижаться, решив сесть на пустыре на отшибе. Ты уверен? Позовем командование. Уверен ли? «Не на сто процентов», — признал я. «Мало ли, из-за чего эта штука еще может мерцать. Безусловно, подмога не помешает. Но сначала мы подтвердим его наличие, здесь и приблизимся». Сонливость и лень пропали с лица спутника. Я посадил вертолет в прорехе в лесу, ближе к аэродрому, около каких-то сооружений, больше похожих на промышленные инженерные около какого-то тупикового ответвления «Волги». Не прямо к людям. Мало ли на какие предосторожности пошел Вилар. «Может, побежим по дороге?» «Тут недалеко есть?» — спросил Сергей, тоже умеющий пользоваться навигатором. «Чуть позже, и потом сойдем с нее». Вдруг он расставил шпионов. «Иди на отдаление и прислушивайся. Пришлось хорошо пробежаться. Сначала немного по слишком густому лесу, поэтому перешли на пустынную дорогу. Буквально однополосная асфальтированная тропинка сквозь лес, потрескавшаяся и основательно заросшая зеленью. Мы добрались до небольшой деревушки и обогнули ее, сойдя с дороги к лесу. Люди тут жили. Скорее всего, ближайшие поселения должны были стать аванпостами вокруг Москвы и центрами, из которых обслуживают плодородные земли. Во всяком случае, столица пока и так была переполнена. Сергей устал, выжимая из себя все. Пара минут на вертолете – это огромный путь по земле. Однако кристаллик вновь засветился ярче. Найдя точку на краю частного сектора, я оставил Сергея, чтобы он творил свою магию, а сам связался с Вороновым. Алексей, ты на базе? Зайдешь к нам? Судя по тону, мне предлагали присоединиться к вечернему отдыху, но я его перебил. Вероятно, я нашел его. Нахожусь недалеко от Дубны, поселок Новая Домкина. Есть подозрение, что где-то в радиусе пары километров находится исказитель. Военный промедлил, пока я внимательно осматривал окрестности и прислушивался к магическому фону. Ты уверен, если ошибочно вышлем людей, или ты веришь мне на слово, или нет? Сам даже не думай прилетать, и не поднимай тревогу. Если среди людей есть предатели и просто покорившиеся силы, то Вилар может сбежать. Во время короткого молчания я краем глаза наблюдал, как Сергей применил навык и замер, ожидая отклика. Надеюсь, иномерец не может засечь подобное сканирование. Все равно носиться всюду, ориентируясь по свечению, слишком долго. Сражаться я пойду в любом случае. Хорошо. Я попытаюсь убедить кого-то из стражей вылететь к тебе. Может быть, у нас вовсе два исказителя, которых мы не различаем. Отличная теория. «Так и скажи. Остаюсь на связи, но без звука». Я сбросил звонок и вернулся к Сергею, который смотрел куда-то через поле. Слишком смутно. Но определенно есть источники магии в том направлении. Мы вновь побежали вдоль дороги. Выходить на какие-то аграрные поля слишком уж опасно. Сочетание навыков оказалось отличным. Мой кулон действовал постоянно, но лишь по принципу «дальше-ближе». К тому же светимость анализировать было трудно и приходилось пробегать очень большую дистанцию, чтобы заметить отличия. Сергею на одну тщательную проверку требовалось много времени и маны. Зато он сразу определил верное направление. Мы пробежали мимо других деревушек и вынужденно ушли в лес. Связь становилась все хуже, и я написал Воронову примерный азимут нашего движения. По всем признакам можно утверждать, что цель — находится вовсе не в одной из обычных деревушек а в поселении, которое со спутника видно и на карте даже отмечены дороги, но названия подписано не было. Лёш, я всё, сейчас сдохну. Я притормозил и дождался Сергея, который едва не упал от того, что запнулся в лесу. Перемещаться по пересечённой местности трудно, а он к тому же крупный. Гора мяса, которая имеет хорошую физическую мощь, Но выносливости бегуна она не даёт. К тому же бежал я далеко не разминочной рысцой. Всё никак не привыкну, что действую не в одиночку. Просканирую ещё раз. Думаю, дальше я пойду сам. Сергей немного отдышался и вновь развернул магию. Только немного иную, не выпустившую сканирующую волну. Радиус меньше. Но в том направлении совершенно точно ощущаю похожий след. «Много следов и источников силы. Ещё примерно метров четыреста». «Спасибо, дальше не иди. Попробую проскользнуть тихо». «Думаешь, тебя не засекут?» Мужчина оперся на дерево и отёр льющийся со лба пот. «Я как стелс-бомбардировщик. Радары меня не видят». «Уж ты-то должен это понимать». Мужчина хохотнул и кивнул. «Я продолжил бег. Теперь стараюсь огибать кустарники». Неожиданной преградой стала вырубленная полоса леса, по которой проходила линия электропередачи. Я на всякий случай отошел вдоль нее на сотню метров, а затем пригнулся и предельно аккуратно пробежал между зарослей высокой травы и борщевика. Высокие растения с лопухами листьев росли слишком плотно, поэтому меня уж точно никто не увидел. Вскоре и я своими чувствами начал засекать слабые источники маны и огибал их, перейдя с бега на мягкий, но быстрый шаг. Множество скрывающихся искоженных занимали поселение. Я заметил и тёмную дымку некротической энергии, странные растения и несколько автомобилей. Еле слышно тарахтел генератор, старые домики терялись в густой зелени. Приглушённо кто-то кричал. Здесь даже связь ловила. Пусть два джино позвонить или отправить сообщение даже через мессенджер можно. Я написал Воронову два слова. Он здесь и стал аккуратно пробираться. Тёмная куртка и густая зелень очень помогали. Хочешь, не хочешь, придётся научиться действовать скрытно, когда среди врагов попадаются существа, с которыми сражаться в открытом бою неимоверно сложно. Тот, кого я называю жрец, был стихийником и по какой-то причине не мог высоко парить над землёй. Он умел использовать магическое оружие и был сложным противником. Но с ним вышло сразиться в лоб. Вилар прекрасно умеет летать, и он телекинетик, к которому просто невозможно подобраться. Ведь буквально все вокруг становится его оружием, пока у него не кончились силы. А если я доведу бой до такой фазы, то он просто сбежит. Вообще телекинетики — самый опасный для меня тип магов. Ведь их атаки физические. Времени уже прошло довольно много. От Воронова пришло сообщение, что группа вылетела. К счастью, магический фон, хотя и мешал микроэлектронике, но не глушил радиоволны. Воздействие явно имело иную природу. Что же, попытаюсь все же пока одолеть его самостоятельно. Вилар, а я уверен, что иномирец тут один, уже дважды сбегал. Он шастает под носом у поисковиков и наверняка имеет кучу средств отхода. И я не сомневаюсь, что подмога сможет действовать незаметно. Тихо лавируя между домами, заборами, пышными кустарниками и автомобилями, я добрался до наиболее целого кирпичного дома, из которого доносились крики. На моём пути оказалась задняя дверь, запертая на простейший цилиндровый замок. Отмычки я с собой как-то не прихватил, но вокруг валялось полно мусора. Тихо подобрав замеченный кусок проволоки, я немного покопался в механизме, очень простом, но заржавевшем. Потребовалось несколько минут, прежде чем замок щелкнул. Периферийным зрением я улавливал движения. Но очевидно искаженные полагались на чувство маны и просто не смотрели в мою сторону. А для магии я ничем не отличаюсь от камня. Крики, тарахтения генератора и шум листвы заглушали остальные звуки. Копье для замкнутых пространств годилось плохо, но вместе с тем давало максимальную дистанцию для атаки кожаные сапоги позволяли передвигаться тихо, пол не скрипнул слава всем богам, если они наблюдают Ха, давно так не беспокоился, не из-за битвы, если смогу сам убью исказителя. если нет, для нормального вертолета это место не так уж далеко, но все же хочется сделать это самому и наверняка. Обойдя по узкой прихожей, я вышел к просторной гостиной. На обеденном столе лежал слабый одаренный, над которым висела алая сфера, меняющая его. Словно бы перестраивающее тело. Исказитель стоял, заложив четыре руки за спину, и, кажется, вообще не вмешивался, а только наблюдал за ходом процесса, как за работой созданного механизма, полагаю. Само собой, в арде бесчисленное количество разнообразных существ. Ведь не с каждым лично работают подобные маги. Они создают нечто, способное обращать существ. Ещё в комнате находился тот самый некромант. Он стоял боком, закрыв глаза и, казалось, впитывал разлитую вокруг чёрно-алую дымку. Но что самое прекрасное, он стоял ко мне спиной. К сожалению, слишком мало места для замаха, потому ударю вертикально. Любая секунда могла меня выдать, любой скрип или даже дыхание, потому я не терял и мгновения. Я рванул вперед на пределе способностей. Настолько быстро, насколько вообще возможно физически. Мир в моих глазах замедлился и поблек, восприятие разогналось до скоростей далеко за гранью человеческих возможностей. Пол захрустел и сломался под силой следующего моего шага из низкого старта. Еще шаг и снова треск паркета, не выдерживающего силы моих ног. Лезвие должно было пронзить его на уровне груди, но за мгновение перед ударом Вилар резко поднялся в воздух, и все же уклониться он не смог. Широкое острие погрузилось в плоть. Только рассечь иномерную тварь вверх я уже не мог, потому налег на копье всем весом. Попался. Второй раунд, ублюдок. Я резко дернул лезвие вниз, рассекая все от поясницы до левой ступни, срезав огромный кусок алого мяса с его тощей ноги. Дар пылал от нагрузки сильнее, чем когда я сражался с пятью гидрами сразу. Ожидаемого крика не последовало. Скорее, яростное шипение и стон боли. А затем зажегшаяся яркая фиолетовая вспышка отшвырнула меня с такой силой, что спина встретилась с ближайшей стеной. И я ощутил, как кладка подо мной проминается и рушится. К счастью, успел напрячь мышцы, чтобы сгруппироваться и не допустить слишком жесткого касания затылком. В то же мгновение, как закрыл лицо левой рукой, ощутил сильные удары. Свечения фиолетовой, молнии, облако пыли, наполненное дождем из ветхих частей старого здания, закрыли все поле зрения. Ничего не видя, я встал на ноги, сгруппировался и снова с рычанием ринулся в лобовую. Выжимал из себя максимум. До скрипа в коленях и разрыва мышц. Ноги вспахивали землю. На меня сыпались горы обломков, которые я кое-как расталкивал руками. Я видел бомбардирующий на меня ливень, как будто в замедлении легко избегал фатальных ударов. Здание буквально взорвалось, а Вилар взмыл над ним в центре. Кровь хлестал из его ран, но объятый фиолетовым ореолом мусор закручивался вокруг него. «Это ничего не меняет, человек. Даже если ты убьешь меня, придут другие, более сильные». Мимо пролетел здоровенный кирпич. За ним фрагмент настила крыша. Прыжок. Мелкий мусор не успевал набрать кинетическую силу, чтобы откидывать меня, как в прошлый раз. Гора хлама опадала открывая бреши в защите исказителя. Действовал я практически вслепую. В глазах еще мерцали звездочки. Все погрузилось в пыль. Зато я ощущал, как пылала аура Вилара. Лезвие копья попало точно в прореху между двумя кусками крупного мусора. На пределе восприятия я видел, что оно отсекло левую нижнюю руку почти у самого плечевого сустава и на длину ладони ушло в тело. И снова безумная нагрузка на дар, который пытался сковать силу могущественного мага. «Прочь!» Меня снова отшвырнуло, но уже намного слабее и боком. Протаранил своим телом ветви раскидистой, обвешанной урожаем яблони, и кувыркнулся боком, вновь восстанавливая баланс. «Да чего же ты живучая тварь?» Деревья вокруг гибли. Листья опадали прахом, Ветви крошились от концентрации, разлитой вокруг энергии. Исказитель спустился ниже и покачивался. Из ран хлистала кровь, но зеленое свечение говорило, что это ненадолго. Вокруг него закручивался ураган дробящихся обломков. «Если меня накроет такой шрапнелью, будет больно». Бессмысленные потуги. «Подчинись или умрешь!» «Ты правда думаешь, что я сдамся?» Или ты сам просто раб Орды, вынужденный повторять это, выдохнул сквозь зубы и начал новый разбег. Нет смысла уничтожать оружие в войне против богов. Вы слабы, но ты имеешь шанс стать сильнее возле меня. Слушая, что он болтает, я вновь разгонялся для отчаянной атаки, пока это падло не регенерировало, как и у людей их тела хрупки, уверен. Он уже на физическом пределе. Шторм закручивался, мерцали фиолетовые золотые искры. Слышался треск и гул, до да боли знакомый. Вилар запускал портал? Но нет, все равно не сбежишь. Краем глаза я увидел алое зарево, невероятно мощное. Ёп, еще и некромант выбрался из-под обломков и прыгнул на перерез. Придется прорываться, ведь отступать поздно. Нужно ударить сейчас. Битва должна была перейти в затяжное противостояние. Я надеялся лишь помешать открытию портала и готовился к удару магии некроманта. Но произошло совсем иное. Измененный выпустил луч, сияющий устрашающим малым светом в иномирце, и его защита осыпалась. Душераздирающий вопль ударил по ушам, Вилар лишился контроля над своей силой. «Врежь этой скотине!» — взревел некромант. Он утратил контроль над своим рабом и открыл возможность атаковать. Траектория была не идеальной, но вихрь контролируемого мусора начала подать. Острие моего главного оружия мерцало странным белым светом. Объемным, мягким, как будто излучаемым самим пространством. Оно сквозило черными полосами. Оружие, определенной системой, разрушитель грез, тоже что-то может. Слишком поздно существо сфокусировало пылающие фиолетовым глаза на мне. Противник издал лишь хрип, когда светящееся острие вошло в грудь. Там у него была очень прочная броня, что-то хрустело и, вопреки мощи удара, пробить целиком не вышло. Жопа. Похоже, я уничтожил что-то очень энергоемкое. Прошло мгновение, а потом тело исказителя разорвало в клочки. В этот же момент меня поглотил мощнейший поток энергии, ведущий к очередному прорыву. Насколько же это сильная тварь! В реальность вокруг начал выплескиваться какой-то безумный объем энергии, и меня что-то дернуло за шею. Серебряный кулон с фиолетовым камнем сам вырвался из-под пылающей одежды и горел фиолетовой звездой, впитывающей разлитую мощь. Кажется, я рассмотрел, как в пространстве разлетаются осколки похожего артефакта, по которому попало лезвие. Я перестал ощущать гравитацию. Меня закрутило в вихрях мощи. Понятие верха и низа размылось, а по ушам ударил гул, словно кто-то трубил в исполинский горн. Кувыркаясь, закрывая лицо и грудь, я улетал все дальше, отдельными отрывками, видя картину разрушений. Земля трескалась, участок леса перемалывало в пыль, фрагменты домов и искаженные улетали прочь. Я увидел крутящееся в воздухе чёрное тело, раздираемое неизвестной мне мощью на части. И всё это сковывали ледяные горы. И я улетал куда-то в лес. Сознание гасло, хотя, кажется, я был практически невредим физически. Ощущение прогресса слилось с болью, Силы иссякали с каждой секундой, но я продолжал улыбаться.